Часть восьмая. Я чувствую, как дрожит его тело. Ловлю себя на том, что кричу сам на себя восьмилетнего за секрет, который мне ни в коем случае не следовало хранить. Понедельник. Глава 52. Я просыпаюсь в шестом часу, тянусь за телефоном и включаю экран. СМС-ка от Джейсона Грейса сообщает, что они сами всю ночь ждали новостей об Арче. Их нет, и я всё ещё последний, кто его видел. Я пишу Джейсону несколько слов утешения, но беспокойство моё нарастает. Если Арчи торгует с причала наркотиками, во что ещё он может быть вовлечён? Ещё одно сообщение от Джейсона. Он разместил в чате жителей района объявление с просьбой утром прийти в парк. «Хочу, чтобы мы успели осмотреть как можно больше мест. Присоединишься к поискам? Приду». Отвечаю я. Пока набираю текст, вижу, что мне пишет Дэнни. Откидываюсь на подушку и жду её смс-ку. Она спрашивает, можем ли мы встретиться у меня дома в 8. Я отвечаю, что да, можем. Вскоре после 7.30 я стою у окна на первом этаже и смотрю на лужайку. У входа в церковь припаркована машина Дэнни. Я быстро выскакиваю в коридор, обуваю кроссовки, беру куртку и выхожу на улицу. С территории церкви я вижу, как Дэнни отходит от могилы отца. Она поднимает глаза и идёт ко мне. «Не могла уснуть», — говорит она. «Впереди долгий день», — отвечаю я. Минул ровно год с тех пор, как Мэтта ударили ножом. «Да, в некотором роде». Она мягко улыбается, но я вижу, что её мысли витают где-то далеко. «Ты правильно делаешь», — говорю я, — «что поддерживаешь Мэтта». Дэнни легко касается моей руки, но ничего не отвечает. «Я предлагаю пройтись до реки». Она может сколько угодно считать, что тогда, 12 месяцев назад, допустила в супермаркете какие-то ошибки. Но я уверен, что она хороший офицер и сделала всё, что было в её силах. Я не могу не задуматься о том, не поторопился ли в тот день Мэтт Мур, за что они с Дэнни поплатились. Мы останавливаемся у входа в лодочный сарай «Нептун», и я рассказываю ей о нашем с Сэмом вчерашнем открытии. «Нюхал прямо в резнице!» переспрашивает она с хохотом, на мгновение посветлев лицом. «Ну, дела!» «Едва дождался окончания проповеди», — говорю я. «У него из носа торчала купюра в 20 фунтов. Стоит твоего внимания, как думаешь?» «Для нас это обычное дело. Полиция не станет заниматься обычным наркоманом». «Понимаю», — отвечаю я. «Но я думаю, что ему поставляет Арчи Грейс. Вот где они встречались. Я показываю на лодочный сарай. Готов поспорить, что Уизерс ушёл отсюда, с дозой в кармане пальто». Женская команда из восьми человек выносит из сарая и несёт по тропинке к Темзе лодку. Мы отходим в сторону, пропуская их, а потом я завожу Дэнни внутрь. «Зачем мы идём?» — спрашивает она, следуя за мной мимо стеллажей к дальнему углу сарая. «Здесь я вчера утром видел Арчи с Уизерсом», — говорю я. У стены стоят прислонённые вёсла, на полу валяются два спасательных жилета. Здесь же небольшой деревянный столик, над ним лампочка без абажора. «Думаю, здесь он и заключает сделки». «Ты его напугал. Твоё вторжение, похоже, привело к тому, что целая куча клиентов осталась без вечеринок». Дэнни переворачивает несколько коробок и выдвигает из-под стола пару ящиков. «Здесь ничего нет, но если он и вправду толкач, то, наверное, держит товар при себе». Арчи ввязался куда не следовало. Я не думаю, что он плохой парень, просто оказался не в той компании. Ещё год назад он мечтал попасть в школьную футбольную команду, а теперь вот торгует наркотой. Бен, так бывает. Я отодвигаю стол в сторону и приподнимаю две старые грибные лодки, которые явно не использовались годами. Первая гнилая и влажная, от неё тут же отваливаются две доски. Вторая сухая. Под ней лежат старый серый плед, пустая упаковка от сэндвичей Сэнсберрис и начинающий буреть огрызок яблока. Арчи не мог далеко уйти, говорю я. Дэнни первый выходит из лодочного сарая и направляется к кромке воды. Останавливается у перил, под которыми плещется вода. Я стою рядом, и мы смотрим на реку. Я должен найти Арчи и поговорить с ним раньше полиция, говорю я. Дэнни улыбается, и я продолжаю. Ты понимаешь, что я имею в виду? Если Арчи виновен, то он всего лишь винтик в машине, зарабатывающий деньги для других. Я провела прошлую ночь, перебирая старые файлы отца. И ничего нового. Его последняя операция закончилась провалом, потому что он не смог выйти на поставщиков детей-курьеров, отвечает Дэнни. Я достала все фотографии, которые он сделал за год пенсии во время слежек. Я не спала до трех, перебрала тысячи снимков и, кажется, нашла один, который может нам помочь. «Продолжай». Отец был одержим Бетти до такой степени, что у него появилось нечто вроде профессиональной слепоты. Я должна была это понять. Ещё до выхода отца на пенсию Бетти уже сбавила обороты. «Даже в наркобизнесе сокращение? Тут ты!» Дэнни улыбается и сует руку в карман. «Вот что я нашла». Она протягивает мне фотографию, на которой преподобный Уизерс выходит из заброшенного клуба. Бетти передала бразды правления бизнесом новому поколению. Я смотрю на фото. За спиной Узерса виден сын, Бетти. Берти.